Пока новые художественные влияния воздействовали только на светское искусство, церковь не возражала, во всяком случае официально. Но ситуация изменилась, когда новые приемы стали применяться в иконописи. Совсем немногим боярам и придворным нравился современный стиль иконописи в России. Некоторые бояре начали ввозить религиозные картины с Запада, и после того, как их освящал священник, поклонялись им как иконам. Ревнители, как легко догадаться, были возмущены подобной практикой. Никон также протестовал против французских икон, и когда увещевания оказались бесполезными, он решил принять крутые меры. В 1654 и в начале 1955 -го года он давал указания своим доверенным лицам обойти бояр и прочих видных московитов, известных своей прозападной ориентацией, чтобы обнаружить те места, где есть французские иконы, и конфисковать их по приказу Никона. Затем Никон решил устроить публичное сожжение. У него было большое количество конфискованных икон, привезенных в Успенский собор в 1655 году. После воскресной службы Никон стал показывать собранию духовенства неправильные иконы одну за другой, объявляя, из чьих домов они были конфискованы, чтобы осрамить их владельцев. Патриарх Макарий из Антиохии, который отправлял церковную службу вместе с Никоном, Подтвердил неправедность этих икон. Поддержанный авторитетом Макария, Никон стал яростно швырять каждую икону на пол, а потом приказал служкам поднять обломки и сжечь их. В этот момент вмешался присутствовавший на службе царь Алексей. Нет, отец, не сжигай их. Пускай они будут похоронены. На это Никон согласился. Карташов, том 2, страница 156. Ревнители были довольны деятельностью Никона, но их отношение к нему переменилось, когда он начал реализацию экуменических аспектов своего плана. Это означало эллинизацию московского церковного ритуала, уничтожение традиционных московских особых черт и пересмотр в соответствии с этим требников и прочих церковных книг. Никон не счел необходимым обсуждать предполагаемые реформы с ревнителями, так как это вызвало бы отсрочку ее проведения, поскольку некоторые из них, несомненно, стали бы противостоять резким переменам, а их торжественная клятва, ему как патриарху, давала возможность действовать в таких случаях по собственной воле. Никон выбрал себе для помощи в пересмотре ритуала и переиздании церковных учебников двух немосковских ученых, грека Арсения и киевлянина Епифания Славенецкого. Арсений был привезен в Москву в январе 1649 года патриархом иерусалимским Паисием, который рекомендовал его царю Алексею. Некоторое время спустя Паисий получил конфиденциальные сведения касательно Арсения, на основании которых изменил мнение, и, подъезжая к московской границе на обратном пути на Брижний Восток, отправил из Путивля 1 июля царю обличительное письмо. Белокуров-Суханов, том 1, страница 14. Было известно, к чести Паисия, Арсения, что он получил блестящее образование в Италии. На протяжении пяти лет изучал философию и историю в Риме и три года медицину в Падуе. Но, согласно новым сведениям, которые получил Паисий, Арсений во время его пребывания в Италии втайне был обращен в римское католичество. Через некоторое время он возвратился в Константинополь, где принял монашеский постриг. Однако вскоре его арестовали турки по подозрению в шпионаже в пользу Венеции. Под пыткой он согласился принять ислам и подвергся обрезанию. После этого турки освободили его и позволили пойти на службу господарем в Аллахии и Молдавии.